Глава девятая. Отчим пришел в себя. Лию даже пустили к нему на пять минут. «Папа Ринат!» – прошептала она, быстро-быстро моргая, чтобы слезы предателя не потекли по щекам. «Все хорошо, девочка!» Он обнял ее одной рукой. Лию отпустило. Большинство тревог, сомнений и страхов отошли на второй план. Зато благодарность к Таширову возросла. Хорошая клиника с высоко квалифицированными профессионалами сыграла не последнюю роль. Поэтому на встречу с подругами Лия ехала с легкой душой. Что бы девчонки ни сказали, она готова их выслушать и, наверное, простить. Лия не верила, что те люди, с которыми она дружила долгие годы, способны на предательство. Слишком много несовпадений, как она и говорила ранее. Лия в кафе пришла первой. Их любимый столик рядом с большим напольным кашпо оказался свободным, и она поспешила его занять. Это хороший знак, она в это верила. Повесив пальто, Лия заказала чайничек молочного улуна. Хотела еще к нему и чизкейк. Потом решила, что всё-таки дождётся девочек. Она приехала в кафе почти на полчаса раньше, есть время побыть одной и подумать. Лея выставила перед собой правую руку, на указательном пальце красовалось крупное серебряное кольцо ручной работы, больше ни одного украшения, а могло быть обручальное. Интересно, как быстро слухи расползутся по городу и будет ли резонанс. Ли подозревала, что будет. Вчера невеста одного, завтра другого попахивает под чужими женщиной Лилия. Тогда отчего она улыбается, немного грустно, немного саркастически. Ей предоставили выбор, и мама с утра сказала, что Ли поспешила. можно, конечно, всё переиграть, вернуть кольцо Ташировой даже не самой Давида, например, попросить, сказать, что она бредила, не понимала, что делает, что госпитализация отчима и предшествующие бессонные ночи сказались на её эмоциональном состоянии, что она наконец поддалась слабости. Только почему стоило представить лицо Родиона во время возврата? Как её охватывала дрожь, Лия прислушивалась к себе. Она же не хотела за него замуж, точно нет. Хотя бы из-за того, как он с ней поступил в первую встречу, но и вернуть кольцо не могла. Её что-то останавливало, не пускало дать заднюю честь, о которой не принято говорить в отношении девятнадцатилетних девушек. О чести в их век вообще очень мало принято говорить. Но в их семье это понятие чтили. Если кто-то давал обещание, он его сдерживал. Папа Ренат, Давид Ли, мама. Ли не могла вспомнить, чтобы ее кто-то обманывал из родных. Бывало дело, что Давид разыгрывал. Но шутки и шарады другое. Девушка отдавала себе отчёт, что 99% окружающих её людей постоянно врут, неосознанно, потому что так привыкли. Ложь легко срывается с губ в общении, пытаясь приукрасить быт, оправдать не совсем приличный поступок, обещание, которое никогда не будет выполнено, потому что оно не имеет ценности для говорящего. Поэтому Лия отчасти и считала себя хорошей и правильной девочкой. Легко ли ей было жить? Пока да. Потому что за ее спиной, плечами всегда стояла семья. Скоро у нее будет своя собственная, без всяких возможно. «Лия Таширова», — негромко сказала она и сразу добавила, «Лилия Таширова». Она пробовала новое имя на вкус. странно и непривычно, но звучало красиво. Родион сказал, что дату свадьбы она может выбрать сама, какую она предпочитает. Лея даже календарь в телефоне открыла. О платье она выбирала его для свадьбы с другим мужчиной. В принципе, кощунственно думать о пышной свадебной церемонии, когда папа Ренат болеет. Ни через месяц, ни через два он не восстановится полностью. Лия убрала в сторону телефон и вздохнула. Может, взять и перевалить всё на широкие плечи Родиона? Шикарная идея. Почему бы и нет? Он прекрасный организатор. Непонятно, до чего додумалась бы буйная головошка Ли, если бы на горизонте не появилась Лора. Подруга, точно мелкий ураган, пронеслась мимо барной стойки, прекрасно зная, где будет находиться Лия, и не ошиблась. Лия поспешно вскочила на ноги, и девушки оказались друг против друга. Увидев, как глаза Лоры увлажняются, Лия не выдержала, шагнула вперёд, обнимая подругу. "Я тебя убью", прошептала Лора всхлипывая. ты подумала, что это мы, да? Ты так подумала. Угу, честно признала Лия, решила, что вы меня разыгрываете. Хорош розыгрыш. Я пришла к такому же мнению. Они обе убрали со щёк одинокие слёзы и сели по диванчикам. Чай пьёшь? Я тоже хочу, заявила Лора, скидывая лёгкую курточку. Сейчас попросим Некоторое время девушки смотрели друг на друга, каждая решая, с чего начать. Я слышала, вчера дядю Ренато увезли в больницу. Что с ним? начала Лора отдалённо. Правильно, иногда стоит немного выждать. Состояние стабильное, но врачи его оставили ещё на несколько дней в клинике. Сердце не выдержало. Молодожь дала жару, можно и так сказать. Они заказали десерт. Может, что-то посущественнее, наверное, стоит заказать. Кто знает, куда её поведёт после кафе Родион и будет ли кормить. Диана подойдёт. А вот и она. Лора указала кивком в сторону небольшого коридорчика. Диана спешила к их столику, помахала рукой, немного робко. Лия подбодряюще улыбнулась. Они тут собрались не для того, чтобы ругаться, но ну, наконец-то собрались. А то мы уже подумали, что ты от нас будешь бегать вечно, слишком бодро сказала Диана, устраиваясь рядом с Лорой. Мне нужно было время, призналась Лия. Мы поняли. Итак, с чего начнём? С салатов, засмеялась Лора. Тем более их нам уже не суд. Оперативно, так время бизнес-ланча, они ещё некоторое время обменивались обычными, ничего не значищими фразами про погоду, про то, кто, как и на чём добрался. Лея смотрела на подруг, и ей было хорошо. Она с ними открыто может говорить, что думает, поясничать, веселиться. разговаривать на щекотливые темы. Давайте уже по существу, внезапно оборвала их всех Лора и громко вздохнула. А то так и будем трепаться ни о чём. Нам только дай волю, лек кивнула. Диана отодвинула от себя тарелку с почти нетронутым салатом и закрыла лицо руками. Ди, ты чего? Диана быстро-быстро закачала головой. Это я виновата. Так, давай без истерик. Будем разбираться по порядку. Лея первый протянула к ней руку и отвела ладони от лица. Подруга выглядела виноватой, в глазах застыли слёзы. Ко всему прочему, она некрасиво шмыгнула носом, чем вызвала улыбки у девушек, несмотря на серьёзность ситуации. Они-то как раз знали, насколько Диана маниакально относится к своей внешности, к здоровому питанию и этикету. Расплакаться при людях и тем более шмыгнуть носом для неё высшая степень неприличия. Я сначала не поняла, правда, негромко проговорила она, глядя только на Лию. Саид забрал у меня симку, вторую белайновскую. сказал, что пришло время её менять. Забрал и забрал. Я даже толком не обратила внимания. Суета предсвадебная полностью захватила, и когда он мне в ночь девишника позвонил и сказал, что ты звонила на тот мой номер и сообщила, что не сможешь прийти, я очень удивилась. Стоп, оборвала Лея, свадья оброви на переносится. Я звонила. Я не звонила. Я пришла. Лия: Я не знаю подробностей. Мы тебя ждали, думали, что ты придёшь до последнего. Лия заморгала, пытаясь сложить в единое новые подробности. В день девичника Диана создала новый чат, и там они общались с ней только вдвоём, с Лорой не созванивались. Диан. Лия облизнула губы, занервничав сильнее. А зачем твоему жениху это? Свадьба Дианы и Саида будет через 2 дня. Девушка неопределённо повела плечами. Не знаю. Лия откинулась на спину диванчика. Я, кажется, поняла. Давид как-то говорил, что на ту землю, что купил папа Ренат, был аукцион, и вроде бы Тибрановы тоже претендовали, и папа смог перебить цену только из-за полученного колыма. Всё равно не понимаю, прошептала Диана и порывисто схватила руку Лии. Но ты же на меня не сердишься, не думаешь, что я специально. Я чуть с ума за эти дни не сошла, даже с Саидом поругалась. Не стоило. Да нет, мы уже помирились. У него же тоже отец и дяди рулят. А что Саид? Молодой, делает как старший велиат. То есть получается, что нашу Лию подставили из-за земли? Не знаю, повторяла Лия тише. Это бизнес, девочки, большие деньги. Ты всегда была слишком умной, фыркнула Лора, пытаясь шуткой смягчить атмосферу. А я вот не догоняю. Если я правильно понимаю, расчёт был такой: меня компрометируют Шавидовы, как ярые сторонники традиций. требует назад Колым. Папа Ренат не может вернуть сумму, потому что деньги уже вложены. Единственный способ рассчитаться – это выставить землю на вторичную продажу. Учитывая, что там уже заключены договоры с подрядчиками, папа Ренат, возможно, и тут несет убытки, платит неустойки, поэтому цену на землю выставляют сильно заниженную, и ее покупают Тибрановы. Так, видимо. Офигеть, выдохнула Лора, отправляя себе в рот кусок салата. Вот это замута. Я могу я ошибаться. Я не владею информацией полностью. Мне её никто и не скажет. Ладно, предположим, ты права. А что-то мне подсказывает, что ты права. Но как ты в тот дом попала? спросила Лора. и тотчас округлила глаза и губы. «О-о-о! Я, кажется, поняла!» «Дианка, я же права! Твои будущие родственники, помимо строительных фирм, владеют риэлторским агентством!» «Вроде бы!» Диана нахмурилась сильнее. «Сейчас мы тут наговорим на будущую родню Дианы. Я не строю иллюзий. Мои родственнички тоже не сахарные, так что...» Диана сделала паузу, во время которой Лия попыталась зацепиться за нечто важное, которое было вроде бы где-то ещё рядом, но уже ускользает. И когда это произошло, Лия повернулась к Лоре. "Лор, а что ты имела в виду, говоря про риелторские компании?" Лора, напустив на себя наигранную важность, поиграла бровями. Вот зря вы не любите сплетни нашего города, важно заметила она, у самой же глаза заблестели от азарта. А я вам всегда говорю, что необходимо быть в курсе происходящего. А вы? Я тебя сейчас прибью, процедила Лия, самую её отпустила, девочке непричастная. Можно, конечно, и дальше додумывать, домысливать, ох и ахать. задаваться вопросами почему и как она не заметила отсутствие Лоры в чате. Хотя нет, Лора была, точно была. Холодок прошёлся по спине Лии. Нет, не верит она. Лор, а у тебя же тоже две симки. Так у меня и телефона два было. Я же говорила, что второй посеяла. Девушка резко оборвала себя, зажав рот рукой. в такси неделю назад или не в такси, а кто-то удачно подрезал полный фарш. Вот это подготовка. Продолжай, Приелторов. Да что тут продолжать? Вы вечно меня перебиваете, то одна, то вторая. Я вам что хочу сказать? По городу уже месяца два ходят байки среди мужиков, что им начали подкладывать девочек. Депутату Игаеву едва ли изнасилования не влепили. Женат него ушла, с должности слетел. Кто из нормальных людей захочет иметь с таким дело? Ещё несколько случаев в девчонки было, а тот мужик, к которому ты залезла в спальню, Родион Таширов, кажется. Он же в город вроде как приехал по делам. Может, тоже кому мешал и его захотели вывести из игры. Вот мы с вами шпионские страсти и раскрыли. Молодцы. Всё по полочкам, по тарелочкам разложили. Умнички просто. Я вами горжусь. Лив вспомнила, Лора говорила, что потеряла телефон. В висках от напряжения застучало. Если Лора права в своих догадках, отчасти становилось понятно поведение Родиона, когда он увидел Лив в своей спальне. Его агрессия и желание во что бы то ни стало вырвать у неё правду любой ценой, потому что если бы Лия была подставной и некий план сработал до конца, для Родиона многие двери оказались бы закрытыми. Девушка глубже задышала, стараясь минимизировать волнение. Тот Таширов её пугал до чёртиков, голый, злой, он ей угрожал. и она ему поверила, как такому не поверишь, и через пару часов у них встреча, наверное, даже свидание».